Слабая улыбка вдруг расползалась по его лицу, сплошь обросшему, как должно быть, и полагалось ему по его должности лесника, клочьями бурового моха. Вот и этот друг Будулая, склоняя голову на бок, прислушивался к тем звукам, которые тоже доносились до него из низов дома, но это были совсем другие звуки. Как будто там, в низах, Все время что-то катали по полу, или же какой-то зверек бегал по коридору и по всем комнатам взад и вперед на упругих лапках. И опять, круто развернувшись на месте, Ожогин заглушал этот гул своими шагами. У меня даже уши стали шевелиться на каждый шорох в лесу, особенно после того, как мы с Северного Кавказа фазанов завезли. И лосей никогда здесь раньше не было, а теперь даже приходится отстреливать их ежегодно по восемь-десять штук, потому что и колхозы уже стали жаловаться, сады грызут. Но лично у меня, буду лай после войны как-то не налегает рука. Совсем уже поднимешь ружье, а из-под этих расчудесных рогов вдруг глянут на тебя прямо-таки человеческие с поволокой глаза, и будто кто снизу твое ружье подобьет. А он тут же развернется и от тебя в лес. Вот так. И по волнообразному движению его руки Будулай явственно представил себе, как уходил в лес этот лось. Но браконьеру, конечно, все равно, с поволокой или без поволоки. Ему как раз и не терпится влепить из своего нового карабина прямо между этих глаз. Ажогин махнул рукой И, возвращаясь на свой стул, круто повернулся к Будулая, меняя разговор. — Неужто и донскую элиту на вашем конезаводе удалось сохранить? — Да, — подтвердил Будулай. А я, признаться, как услышал по радио, что уже до распашки задонских лугов дошло, так и решил, что теперь она тоже на колбасу пойдет, на казы. А... Какие всегда по Задонью были займища, какие травы. Ты там, конечно, из нашего корпуса прилепился к генералу Стрепетову не один. Не один. Но ты у него как табунщик, на вес золота должен быть. Как-никак помесь цыгана с казаком. Вот уляжется это перестроечная черная буря, и вас за сохранение Донской Чистокровной еще будут орденами награждать. В наше время это подвиг. Так и надо, сцепи зубы, и, несмотря ни на что, каждый на своем месте, делай свое дело, каждый при своем табуне. При этом впервые в жизни странное чувство раздвоенности испытывал Будулай. Как будто с того дня, как уехал он с кони завода, потерял он право и на то, чтобы слушать все эти слова. Но и не сказал ли ему тот же Стрепетов, чтобы все это время он чувствовал в отпуске себя, пока будет совершать свой путь по фронтовым картам? И не мог же Будулай теперь вдруг нанести удар своему другу, который, глядя на него своими далеко запрятанными под склоны бровей глазками, растроганно говорил «Вдвойне тебе завидую, Будулай, потому что ты там...» Не только при своем деле, но и среди тех же самых людей, с которыми вместе войну прошел. Хотя, конечно, и мне тут не приходится жаловаться на свою жизнь. Другие ропщут на свою судьбу и все чего-то ищут, а мне было бы грех. От добра добра не ищут. Как приехал после демобилизации на этот кордон, огляделся вокруг и сам же себе сказал, больше тебе нечего искать. Ты же помнишь, что я и на фронт прямо с выпускного вечера в лесном техникуме попал? Помню. Не хочу хвалиться, но всю эту сосну, которую ты видишь перед собой, уже я насадил. То есть, конечно, не я один, но весь этот лес по берегу Донца появился уже при мне. А ведь тут были одни сыпучие буруны, совсем как под Кизляром, откуда наш корпус свой путь начинал. А тебе тут нравится, Будулай? Нравится. И никакой другой жизни для себя я не хочу. Но как бы тебе получше объяснить? Оказывается, может быть, у тебя и любимая работа, и такая подруга жизни, что сам удивляешься,